Глава вторая. Лейка. Темнело так стремительно, словно тьма хлынула в одно мгновение и растеклась всюду по небу, улицам, дворам. Октябрь. В домах зажигались огни. Жёлтый свет фонарей дрожал на мокром асфальте. Ветер шуршал листьями на козырьке крыльца. С форточку горьковато тянуло дымом костра, осенней холодной сыростью. И жарящимися на углях мясом. Нина позавчера расчитала очередного повара, и теперь развлекалась готовкой на всю семью. Приступы её кулинарной активности длились обычно недолго, от увольнения одного работника до найма следующего. Сегодня в меню экзотика: костёр, шашлыки и печёная картошка. Шашлык женских рук не терпит. Вплыла в голове фраза из старого фильма. Я закрыла форточку, задёрнула занавеску. В дверь нетерпеливо поскребли. В проеме возникла довольная веснувчатая физиономия. Вся в стаже и копоти. Мясо сгорело. Мы его выкинули. А картошку в костре вообще не нашли. Мама пошла варить макароны. Артем потер щеку, оставляя грязные разводы. Айда ко мне. Еще потренируемся. А ты бардак убрал? Почти. Увидев это почти, я только покачала головой. Не детская, а полигон. Брошенный посреди ковра радиоуправляемый танк. армия роботов из конструктора в куче деталей, которые не казались лишними. Оборванный плакат с каким-то монстром. Баррикада из диванных подушек. Горстка дохлых мух на столе. Отмытый хозяин прочесал цепким взглядом комнату и неосчарованно вздохнул. По-моему, это всё. Он подцепил двумя пальцами последнюю жертву и бросил в общую кучу. Других нет. Вот и отлично. Осень в этом году выдалась длинная и тёплая. Мухи осенние, тяжёлые и ленивые, то исчезали, то снова появлялись в доме. С назойливым гулом медленно кружили в лужицах солнечного света, сонно чистили крылышки и кусались. Артём носился за ними по всем комнатам, выслеживал, дожидался, пока те сядут, и капля прицельно выпущенной тьмы мгновенно гасила крошечную искорку энергии. Идеальная мухабойка. Ещё бы выкидывал сразу, а не таскал к себе на стол. Способность вестника уничтожать чужую жизненную энергию обнаружилась случайно и не самым приятным образом. 3 месяца назад в Испании он убил человека. Пусть неумышленно, из защичая меня, но убил так же легко, как сейчас муху. Я тогда ужасно испугалась за Артёма. Но тот, по-моему, так до конца и не понял, что произошло. воспринял случившееся как очередную компьютерную игру. Был враг. Был аналог кнопки победить. Он её нажал, уничтожил врага и спас принцессу. Глупо кричать про моральность поступка. Прекрасно знаю, что эту кнопку придётся использовать ещё не раз. Выбора нет. Или долгожители нижнего потока убьют Артёма, или он их. И лучшее, что я могу сделать, научить его не только держать опасную силу под контролем, но и пользоваться ею. Кстати, я уже сталкивалась с сжиганием жизненной энергии. Там, в первородном мире, в пещере, где тма едва не прикончила меня, я и подумать не могла, что передо мной второй вестник. Около 5000 лет назад несколько одарённых убили его, захватили часть нижнего потока и переселились туда, обретя подобие вечной жизни. А смерть вестника, вызвавшая мощный выброс энергии, привела к возникновению в потоке первого мирового воспоминания. Не разданию их игры с вечности аукнулись. Поток слабеет. И только вестники способны восстановить баланс у ничтоже захватчиков. Судя по пятидесяти мерам, это уже не поток, а мвзалей. Артёма в этом списке не будь. Не знаю, каким образом сугуба энергетические личности могут добраться до него в реальности. Ну высню. А пока тренировки. Закончится мухи, тараканов разведу. Нужно поискать в интернете Как их разводят? На сегодня хватит. Я потрепала Артёма по голове. Он сгрёб трофейную кучку мух в вазу из-под конфет. Надо не забыть её выкинуть потом вместе с вазой. Молодец. Направлен на гасить энергию, отлично получается. Пора усложнить задачу. Да. Его глаза азартно загорелись. Давай в тропики слетаем. Я читал, что там такие мухи. Во. Он развёл руки. на целый метр и восторженно вздохнула Всё жизнь мечтала. Нет уж лучше тут. Тараканы действительно выход. На столе истошным писком зазвонился телефон, дребежа и подпрыгивая. Чёрт. Каждый раз вздрагиваю от этого вибровызова. Я подхватила надрывающуюся трубку и замерла, не веря своим глазам. Номер. Тот самый номер. Да ну, глупость. Мало ли чего могут хотеть в клинике. Оплата не прошла. Очередные бумаги подписать требуется. Или разрешение на смену лекарства. Им не в дамёк, что лечить нечего. Валерия, добрый вечер. Вежливо сказали из трубки. Главврач? Я по поводу Софии. Вы только не волнуйтесь, но она она ушла. Ушла? Я слышала? Наверняка слышала. Или в клинике что-то перепутали. Потому что такого не может быть. Погодите. Язык едва слушался. В ушах нарастал тонкий звон. Как это? Около часа назад одна, через главные двери. Мы только что заметили её исчезновение. Голос с трубки продолжал бубнить что-то про форс-мажор, внутреннее расследование и виновных, что будут наказаны. Я обессиленно опустилась на край дивана. Слово ушло эхом, отдавало в глубину сознания. Звон нарастал. Сотида точится. «Сонину энергию я не спутаю ни с чьей. Никогда. Но ее не было. Нигде в городе и за его ближайшими пределами. Мы ее ищем». Прорвался голос главврача. «И хотели бы подключить полицию». «Не надо полицию». Я сжала телефон до боли в пальце. Он казался обжигающе горячим. «Еду к вам». «Что происходит?» «Это нереально. Совершенно нереально. Я все выдумала». В очередной раз заблудилась в собственных фантазиях. Надо вдохнуть. Просто глуп же вдохнуть. Лейка, ты чего? Меня дёргали за руку, испуганно заглядывая в глаза. Нос в рыжих веснушках, пятнышко сажи на виске. Артём. Я медленно выдохнула и прижала его к себе. Набрала номер, выглядывая через плечо. На память, под циферки. Она вернулась. Прошептала я, едва дождавшись ответа. Кажется, похоже на то. Не уверена. Так. А теперь ещё раз по порядку. Мне из клиники позвонили, ровно выговорила я. Руки предательски дрожали. Соня от них ушла. Но я её не вижу. Подробности не знаю. Сейчас поеду туда выяснять. Артём ахнул и высвободился. Стало холодно. В трубке повисла тишина. Лишь вдалеке на том конце раздавался невнятный треск. Я её тоже не вижу. Мрачно сообщил Паша. Вместе выясним. Заеду за тобой. Дождись меня. Скоро буду. Я кивнула, словно он мог меня видеть. Телефон выскользнул и беззвучно приземлился на диван. Офигеть, выпалил Артём, возбуждённо сверкая глазами. Твоя подруга очнулась. На самом деле? По-настоящему? И потерялась? Кофе. Мне нужен кофе. На кухне Нина колдовала у плиты, гремя посудой. Арина с потным лицом тёрла сыр. Артём носился между ними, с сочным хрустом жуя яблоко. А я сидела поглодку тёртую горьчич и разглядывала календарь на стене. 4. На прошлой неделе было ровно 4 года, как её нет. Сколько раз я представляла себе этот звонок: десятки, сотни, тысячи. Проигрывало в голове. Понимаю, что этого никогда не будет, не случится. пала в обнимку с телефоном, особенно первый год. Боялась пропустить, не услышать. Ждала, а сама не верила. Ни на секунду не верила. Она очнулась, пришла в себя. Иначе бы не сбежала из клиники. Все эти годы Соня даже в коридор выйти не пыталась. Раскрашивала картинки, говорила что-то бессвязное, но свистела незатейливые мелодии. Но чаще всего молча сидела и смотрела в одну точку. Любая прогулка заканчивалась, даже не начавшись. А тут взяла и ушла. Это не случайность, точно. По спине пробежал озноб. Я поставила чашку на стол и обхватила руками плечи. Артём подкрался сзади, крепко обнял. "Найдётся", прошептал он, щекоча рыжей чёлкой мою лобку. "Обязательно. Если что, я помогу". Я зажмурилась и чмокнула Артёма в макушку, позволив этому чудесному теплу окутать себя целиком. Найдётся. Но где она? Почему её не видно, чёрт возьми? Спокойно. Если она только что вернулась из потока, энергия могла не успеть восстановиться до конца. Надо выяснить. Сначала надо всё выяснить. Выводы потом. Ужин будет готов через 10 минут. Нина взвякнула крышкой и небрежно добавила: "Артём, иди мой руки". "Ну да. Артём, мой руки. А Арина будет есть грязными?" Ничего не меняется. Я допила кофе, сполоснула чашку и тут же почувствовала приближающуюся энергию, мощную, знакомую. Вовремя. У меня дела, сказала я Нине на спине. Арина меланхолично сунула остаток сыра в вазу с фруктами. Артём подмигнул. Не знаю, когда вернусь. С улицы настойчиво просигналили. Нина с любопытством выглянула в окно и снисходительно кивнула. Машина стояла прямо за воротами, блестя красными боками в обманчивом свете фонарей. Я забралась на переднее сиденье и пристегнулась. — Ты как? — тихо спросил Паша. В полумраке салона он наполовину сливался с теми и казался совершенно спокойным. Если бы не рука, слишком крепко сжимавшая руль. Переживает? Не ожидала. — Нормально. Я нетерпеливо посмотрела на мобильник. Не может быть. Мне звонили всего полчаса назад. Окажется, что прошла целая вечность. Да поехали уже. Паша молча отвернулся и рывком тронул машину с места. Отчетливо засквозило напряжение. Я откинулась на спинку сидения и прикрыла глаза. Успокоиться. Срочно успокоиться. Дышать глубже. Не паниковать на каждой остановке светофора. Считать на ощупь звенья на цепочке браслета. До клиники хватит. Я нужна Соне в ясном сознании. а не в истерическом припадке. Артем прав. Это не должно быть плохо, то, что случилось. Я ведь ждала подобного звонка. Очень. И вот сегодня дождалась. Мечты сбываются. Только почему-то совсем неправильно. Закованным забором два этажа каменной громады. Знакомое крыльцо и подсвеченная табличка у дверей. Паша пропустил меня в холл и зашел следом, аккуратно прикрыв двери. Шевельнувшийся было охранник, вновь слился с интерьером. Администратор у ресепшена выдала приветливую улыбку. Добрый вечер. Она убрала за ухо кудряшку и вышколено отопортавала: "Вас уже ждут. Пожалуйста, проходите". Успеется. Паша по-хозяйски облокотился о стойку. Это вы дежурили, когда София Максимова ушла? Не мы, торопливо открестилась девица и махнула рукой в сторону гардероба. Они. Оттуда тут час, донесётся с кухни. и недовольное бурчание. На маленьком диване в углу гардеробной сидели рядом бледная девушка с заплаканным лицом и мужчина средних лет в форме охранника. «Это вы Соню выпустили? Или куда-то отлучались вечером?» С порога спросила я. «Нет. Мужчина воинственно встопоршил седые усы. Мимо нас гражданка Максимова не проходила. И пост мы не покидали. Точка!» Девушка согласно кивнула. Её эмоции запульсировали обнажённым комком нити. Чётко блеснули жалость к себе в купе со стремлением поплакаться. Значит, Паша за неё взялся. Видели мы вашу Софию. Она стиснула в ладонях мокрый платок с пятнами алой помады и шмыгнула носом. Она из коридора появилась. Я пошла к ней узнать, всё ли в порядке. Потом свет раз и погас. Недолго, на секундочку. А когда снова зажёгся, её не было. Думаю, испугалась и обратно убежала. Неудивительно. Мне и самой как-то не по себе стало. Хотя я темноты не боюсь. Девушка дернула охранника за рука. Ну скажи, у тебя то же самое было? Ну было. Пробубнил тот, демонстративно сложив руки на груди. Может давление скакнуло. Или магнитная буря. Ну вот что я вам доложу. За секунду Максимова весь холл пересечь не успела бы. Да еще и во тьме кромешной. Не кошка. их в чистый лектум выкинуло от того и темнота это не ошибка и не случайность соня очнулась действительно очнулась добралась до холла использовала дар без сомнений она здесь где-то рядом вот только я по-прежнему не вижу её в городе другой выход есть паша выгнал в холл есть степину сохранит но он в 5 часов запирается и опечатывается камеры над парадным входом с улицы. Усы одобрительно швильнулись. В холле не рабочая. Камеры, камеры, девушка заплакала. Дурацкие эти камеры. Сказали, на записи видно, что она вышла через главные двери. Ну как? Мы же не сажлись с ума вдвоём. Никто не верит. Тоскливо вздохнула охранник. Говорят, или мы её выпустили с непонятной целью, или прозевали. Неизвестно, что лучше. От работы отстранили на время расследования. А он безнадежно махнул рукой. «Уволят точно. И разбираться никто не будет. Где я еще такую работу найду в моем-то возрасте? Еще и пальто украли. Оранжевое. Мое любимое. С большими карманами». Девушка уже скулила, как потерявшийся чинок. «Нет, тут дело не чисто. Мистика какая-то». «Мистика?» Паша вопросительно изогнул бровь и вытащил совсем другую нить из клубка. судя по освободившейся вспышке спокойствия, решил отыграть назад. Не нужно валить всё в кучу. Скорее всего, Соня выбралась одним из известных способом. Она мастер на подобные штучки. Пальто у вас украли, когда свет потух. Ту женщину на выходе и зафиксировала камера. Там же лица не видно. Не видно, наверное. Парочка с дивана смотрела на Пашу полными надежды глазами. Не переживайте. Спокойно продолжил тот и потянул меня в коридор. У нас к вам претензий нет. Думаю, всё закончится благополучно. Умный ход. Соня применила дар и привлекать лишнее внимание нам ни к чему. Конечно, в пашенной теории полно нестыковок. Но для начала сойдёт. А дальше они сами придумают логичные объяснения. Кабинет главврача словно завис во времени, оторвавшись от остального ультрамодного интерьера. и напоминал уютную советскую комнату. Два книжных шкафа на ножках, слетом, забитый пухлыми папками, секретер. Широкие кресла с ткаными накидками. Между ними оранжевый абажур торшера с тёплым, неярким светом. Только сейчас до меня дошло, почему мне тогда понравилась именно эта клиника. Главврач, седой старик профессорской наружности, жестом предложил сесть, не отрывая трубки от уха. Он прихлёбывал чай, И ширбаты чашки. И молчикевал, словно совестьник, мог его видеть. Свернув разговор, старик устало потёр лоб, очевидно, собираясь с мыслями. Покажите нам запись, тихо попросила я, опускаясь в кресло. Он снова кивнул и развернул монитор. Знакомое крыльцо на экране. Хрупкая, болезненно худая фигурка в распахнутом оранжевом пальто, появившаяся из двери. Девушка стояла в пол-оборота, Длинные светлые волосы прикрывали спину, а чёлка лицо. Но я знала наверняка, это она, Соня. Я бы не спутала её ни с кем, ни за что. Сердце гулко стукнулось о рёбра. Я подалась вперёд, стараясь ничего не пропустить. Вот она шатнулась, вытерла что-то с подбородка. Кровь. Всегда у неё кровь из носа текла от любого напряжения. Достала что-то из кармана, закинула в рот. Спустилась по лестнице, потопталась в лужи. Ушла. Ночью, осенью, в больничных тапочках. Паша в полголоса обсуждал что-то с главврачом. Часы над их головами голко тикали, отчелкивая минуты. Я не сводила взгляда с давно потемневшего монитора. Дура, круглая. Как я себе представляла ее возвращение? Что Соня чудом вырвется из нижнего потока, придет в чувство и будет покорно дождаться меня, сидя в палате? Ну-ну. Да она никогда не могла даже очередь в магазине спокойно достоять. Обязательно лезла вперёд. Нужно найти её. И как можно скорее, пока она во что-нибудь не вляпалась. Торопливо, подписав ворох бумаг, подсунутых под мыши, я выскочила за дверь. И Игна не налетела на Аниту. Розовый беспорядок на голове, кружевная мини-юбка, колготки с кошачьими мордами на коленках. Куратор из совета, собственно, и персоны. Не скажу, что сейчас рада её видеть. Приехала, как только узнала, выпалила она. Что-то слишком быстро узнала. Выходит, у них есть свои люди в клинике. Лера, ты в порядке? Да. Охранник и администратор тоже. Мы их проверили. Медсестре повезло меньше, покачала головой Анита. Её госпитализировали 2 часа назад. Обморок, проблемы с памятью, паника. Ещё и медсестра с явными признаками насильственного проникновения в подсознание. «Ну почему не обошлось без жертв?» «Раз паникует, значит очнулась». Раздался над ухом голос Паши. Я вздрогнула. «Проблемы с памятью – это прискорбно. Но нам на руку, остальное вылечит. И вряд ли свяжут ее обморок с пропажей пациентов». А дежурившая у дверей парочка уверена, что просто выключался свет. «Соня была напугана», – выдавила я. Не осознавала, что делает. Поэтому её надо срочно разыскать, скратчё произнесла Анита. Пока больше никто не пострадал. Есть идеи, почему энергетический отпечаток не отсвечивает? Ни одной, призналась я. Может, последствия долгого пребывания за границей? Или отсвечивать уже некому? Эта мысль настолько пугала, что даже думать об этом не хотелось, не то что озвучить. Куда Соня могла пойти? мягко спросила Анита. Куда угодно. Опередил меня Паша. По идее, она сейчас плохо соображает, чисто на рефлексах действует. Стоит последить за всеми странными случаями в городе. И покараулить её квартиру в центре. Ключа у Сони нет, но вдруг? Ясно. Анита задумчиво поддёрнула розовую прядь и с Надеждой взглянула на меня. Я задействую все возможные средства. Обещаю. Если мы найдём Соню, ты узнаешь об этом первой. Зло ей никто не желает. Если поймёшь, где она, или хоть что-то выяснишь, скажи мне. Хорошо? Я кивнула, отвернулась к окну. На запотевшем стекле расплывался жёлтый свет одинокого фонаря. Соня любила рисовать на стёклах, выводить узоры, выписывать диковинные знаки. Говорила, что так рождаются истинные шедевры. Секундный порыв, без права на ошибку. Уникальная картинка, какую не повторишь. И жизнь на мгновение. На мгновение. Я развернулась и пошла прочь. В машине было тепло и сухо. Ситa урчал мотор. Паша молча смотрел на дорогу. Ночной город жил своей жизнью. В домах загорались и гасли огни. Спешили прохожие. И где-то в этой суете была Соня, одинокая, напуганная, в чужом пальто и больничных тапочках. Ужасно хотелось что-то сделать, что угодно, лишь бы найти её. Вот только что. В голове метались мысли. Но внятной не было ни одной. Лишь когда за окном замелькали знакомые двухэтажные дома, я поняла. Хочу домой. Паша невозмутимо развернул машину. Я отправила Артему сообщение, что сегодня не вернусь. Получила в ответ грустный смайлик и всю дорогу бездумно глядела в окно, пока не показался родной двор. Приземистая пятиэтажка, деревья со спиленными ветками, лавочки и огороженные аккуратными заборчиками клумбы. Здесь ничего не меняется. Хорошо. Я отстегнула ремень. Потянулась к ручке дверцы. Остаться с тобой? Бесцветно спросил Паша. Нет. Глухой щелчок. Шаг наружу. Мне надо побыть одной и подумать. Мне очень надо подумать. Ветер в лицо. Мильтешение чёрных теней на асфальте. Под засохших лужах расползалась грязная муть. Через форточку на первом этаже долетал шум телевизора. Машина не тронулась с места. Пока я не закрыла за собой тяжёлую дверь подъезда. Дома было темно и душно. Я прошла в комнату, на ходу раздеваясь и включая везде свет. Открыла окно, впустив свежий воздух. Закуталась в найденный в шкафу свитер и села на диван. Когда-то давно мы условились с Соней: если что, встречаться в том мире с водопадом. Вдох через силу, нырок в размере на текущую энергию. Потолок рухнул. Стены стекли вниз и впитались в землю. Сквозь ковер проросла трава. Блики солнца в реке, дальний гул скрытого туманом брызг водопада, зависшая над ним радуга. Сони не было. Я стряхнула с плеча бабочку и бессильно опустилась на траву. Только сейчас поняла, что неосознанно, весь этот сумасшедший вечер я надеялась увидеть Соню здесь. Подождать? Глупо. Она не придет, потому что не помнит. Или не может прийти. Подступил страх. А что, если у Сони была лишь вспышка осознанности? Ненадолго проснувшийся рассудок, как у того, попавшего в ловушку испанца, который необъяснимым образом очнулся на пару мгновений, переполошив половину клиники. Возможно, Соне просто досталось побольше времени. Несколько минут, достаточных для того, чтобы сбежать. А дальше всё обратно, в то кошмарное состояние, когда она не здесь, не со мной, и её будто вовсе нет. Тем дольше я думала, тем упорнее верила, что Соня сейчас бродит где-то, потерянная и совершенно беспомощная. А я сижу, гоняя мысли по кругу. Да каждая минута на счету. Мерный выдох. Рывок прочь. На поверхность, к обрастающим обоями стенам бабушкиной квартиры. Это точно. Никаких ловушек. Под окнами завыла сигнализация. Пальцы заледенели. Я смогу, справлюсь. Других вариантов нет и быть не может. Кроме меня, Sony помочь никому. Я должна найти её раньше совета, раньше всех. Но как? Потревоженная кем-то машина замолкла. Тут же зазвонил мобильный. Ты где? Обиженно поинтересовался Влад. Сказала вчера: "Заезжай вечером, во сколько удобно?" Планов нет. Ну и точно. Он хотел отдать деньги за аренду квартиры, а я не собиралась никуда уходить. Извини. Я постаралась справиться с навалившейся ото всюду тяжестью. Зря приехал. Понял уже, пробормотал он. Что случилось? Всё в порядке, медленно выговорила я, тщательно расправляя салфетку дрожащими пальцами. Давай не сегодня, как-нибудь потом. И бросила трубку, не дожидаясь ответа. Нужно успокоиться. В таком состоянии я скорее сама потеряюсь, чем найду сон. Я захлопнула форточку. Прошлась по квартире, пытаясь согреться и загнать чёртову панику в самый отдалённый угол сознания. Схватила тряпку, чтобы вытереть пыль, и положила её обратно. Только уборки мне и не хватало. Сварила кофе и выпила, не спеша, глоток за глотком, наслаждаясь обжигающей кофейной горечью и стараясь не смотреть на оконное стекло с мутным отпечатком пальца. Помогло. Во всяком случае, и согрелась. В тот же миг повеяло знакомой энергией. В коридоре раздалась птичья переливчатая дверь. «Что?» Я выскочила в коридор и распахнула дверь. На пороге топтался запыхавшийся Влад, полыхая тревогой, словно маячок на полицейской машине. «Слава Богу!» — выпалил он. «Что стряслось?» «Как ты тут оказался?» Недоуменно спросила я. «Приехал». Я выдохнула, отступила на шаг. «В глаз?» Ворвался внутрь, заглянул в комнату и на кухню. Настороженно крутя головой, и наконец-то захлопнул входную дверь. Ты не вовремя я? Не вовремя? перебил Влад. Да ты голос свой слышала? Я таксиста всю дорогу в спину тыкал, чтобы гнал быстрее. Он меня чуть из машины не выкинул. Просто я занята. Соня ушла из клиники буквально несколько часов назад. Чего? округлил глаза Влад. Серьёзно? Сама? Выходит она, вернулась из потока. Вело кивнула я. Голос предательски дрогнул. Или ненадолго пришла в себя. Энергетического следа не видно, но мало ли почему, не знаю. Надеюсь, она где-то в Москве. Собираюсь на поиски. Я с тобой, заявил Влад. Присущая ему лёгкость куда-то испарилась, словно гелий из воздушного шарика. Помогу. Нет. Одну не отпущу, отрезал он. Если хочешь, я могу сделать вид, что ушёл и буду таскаться за тобой тайком. Но всё равно не отстану. Ночь всё-таки. В новостях про какого-то маньяка пишут. Нашёл причину. Будто я не смогу сама за себя постоять. Дурные намерения заверстучу. И одной силой мысли достаточно, чтобы кого угодно отправить отдыхать до утра. Мешать не буду, пообещал Влад. Если скажешь, сразу уйду. Говорю. Влад. Он прямо сложил руки на груди. Стало ясно, спорить бесполезно и некогда. Ладно. Я шагнула в комнату и двинь вниз. Вызови такси. Через 5 минут спущусь. Влад моментально исчез. По лестнице пробухали торопливые шаги. Внизу хлопнула дверь. План был прост: проверить несколько мест и начать с Сониной квартиры. Я достала из шкафа деревянную шкатулку, а оттуда связку ключей с брелоком в виде красного прозрачного сердечка. В эти се блестки, бока в царапинах, затёртые буковки. Соня не любила старые вещи, но брелок раньше был мамин. Когда-то очень давно, в другой жизни, до того, как в шкатулке лежало ещё одно сердечко. Точнее, его половинка, с рванными, кривыми краями, потемневший металлический кулон на латустном шнурке. Мой. Соня подарила на вторую неделю нашего знакомства. Друзья навсегда. Две идеально подходящих друг другу половинки единого целого. Вот только где вторая? Под окнами коротко просигналило такси. Влад в курсе, что почти полночь. Или опять проблемы с таксистом? Торопливо, сунув в кулон карман, вместе с ключами я накинула пальто и захлопнула за собой дверь. Соня жила на окраине, в одном из тех районов, где пока еще много места, зелени и света. В череду уходящих в небо высоток вдоль реки Завершала Соня. 45 этажи. Квартиры, естественно, на последнем. Она часто говорила, что ближе к звёздам дышится легче. Мне дышалось как обычно, но постоянно казалось, что гигантский дом слегка покачивается, особенно в ветер. Лифт полз наверх целую вечность. Открывать дверь пришлось Владу. Замок давно срабатывал через раз, а сегодня его основательно заклинило. Влад щёлкнул выключателем. Я задачно хмыкнул. Неудивительно. Квартира была такая же взбалмошная, как и её хозяйка. Умопомрачительные обои с бисером и недоклеенный плинтус в коридоре. Чудесная винтажная кухня с жуткой электрической плитой, добытой где-то в трудные времена. Ванны, незапирающаяся душевая кабина, прозрачная раковина, почаивающаяся от каждого прикосновения и роскошный смеситель в виде лепета, который, правда, не работал. Что-то прикрутили неправильно, а Соня поленилась чинить. В итоге чистила зубы прямо в душе. В единственной комнате: зеркальный потолок, панель во всю стену для рисования маркером, сделанный на заказ шкаф с сетчатым узором на симметричных дверцах и кейский стеллаж. Кожаный автодиван и обыкновенные деревянные табуретки. На стенах акварельные водопады вперемешку с картинками из журналов. В шкафу урванные на распродажу футболки, потертые джинсы и платья безумно дорогих брендов, копеечные кеды и туфли, на которые было спущено три зарплаты. В этом вся Соня. Один критерий, чтобы пропищала. И неважно, вещи это, работа или личная жизнь. Она могла бросить хорошую должность ради случайного заработка, если там было интереснее. Рвала любые отношения на пике, чтобы не стало скучно, особо не заботясь о чьих-то чувствах. Ремонт квартиры начинался с завидной периодичностью и глух. Как только у хозяйки пропадал кураж, до ума Соне довели лишь огромную луджю. Сразу, на одном дыхании. Там ничего не было, кроме россыпи подушек на тёплом полу. Можно было лежать в любую погоду и просто смотреть в небо сквозь прозрачную полукруглую крышу или разглядывать с высоты птичьего полёта город за витражными окнами. Впрочем, именно из-за луджю Соня и купила эту квартиру. как только получила право распоряжаться наследством родителей. Денег хватило впритык, и первое время вместо мебели всюду валялись горы коробок с неразобранными вещами. От помощи она отказывалась, жила фактически на балконе и выглядела совершенно счастливой. Последние четыре года я бывала тут раз в месяц, забирала счета и делала уборку. Пока Влад бегал по квартире и приятно удивлялся, я перевела блокнот в ворох записок для Сони. с просьбой немедленно позвонить и моим номером телефона. Одну прилепила на входной двери, вторую в лифте, третью под домофоном. Остальные спрятала в сумку. Пригодятся. Впереди целая ночь. Мы заехали в ее любимое кафе, кинотеатр, фитнес-клуб, куда она таскала меня на занятия танцами. На набережную, к увешанным грудой металлолома деревьям людей. Я старательно высматривала кругом хрупкую потерянную блондинку. и сверкающей частичкой солнца огонёк. Чётна. Говорят даже в Москве двое могут встретиться друг с другом случайно, сами по себе. Просто столкнуться где угодно. Вот бы нам такую же счастливую встречу. Всего одну. Я сижу на подоконнике, обняв калин. Стоять ещё тяжело, а все кресла в приёмной заняты. Через открытую форточку проникает ветер, треплет волосы. Ожидание раздражает. Хотя знаю, Сама виновата. Не стоило приходить в этот психологический центр раньше назначенного времени. Или вообще приходить не стоило. Подумаешь, позвал какой-то старик. Слишком многое им было обещано, чтобы оказаться правдой. За окном зеленые кусты и солнце. Но неожиданно оно меркнет, становится бледным. Сзади раздаются шаги. Наливается удивительный свет, сто крат теплее солнечного. Чья-то ладонь ложится мне на плечо. Бистременно отодвигается в сторону. Девочка с забраными хвост светлыми волосами дышит на окно, выводит что-то пальцем на запотевшем стекле. Мгновение спустя вижу её улыбку и криво выведенное: "Привет". А сказать нельзя было? Удивляюсь я, глядя на исчезающие буквы. Ну, ты же не хочешь ни с кем разговаривать. Я молчу. Понятия не имею, что ответить. Она сияет так ярко, что кажется ненастоящей. Хочется её коснуться. Правильно. Но это было бы странно. Мы ведь совсем незнакомы. Лейко. Зовут из приёмной. Проходите на четвёртый этаж. Как? Как? весело переспрашивает девочка. Это имя? Лейко? Нет, неправильно, мотаю я головой. И это фамилия. С чего бы к кого-то так глупо звали? А мне нравится, смеётся она. Настолько звонко и заразительно, что я понимаю, Кажется, мне тоже нравится. Немнушко, самую капельку. Наверное. В Нипе нежно алым пылал рассвет. Прохожих заметно прибавилось. Я шагнула прочь от набережной, заглянула в телефон. 07:30 утра. Влад украдкой тёр глаза и пытался изобразить бодрость. Тебе на работу не пора? задала я вопрос на засыпку. И ерунда, отмахнулся он, отчаянно стараясь не зевнуть. Позже приду. Иджай домой, отдохни. А я проверю ещё пару мест. Город пробуждался. Воздух плотно наполнялся энергией, чужими эмоциями и привычной тяжестью. Следующее такси отвезло Влада домой, а меня в планетарий. В конце концов, она всегда любила звёзды.